Глава пятнадцатая Мы поднялись на второй этаж гостиницы и нашли номер похитительницы. За дверью было тихо, и Клэр сделала мне знак остановиться. «Погоди, я первая посмотрю». «И не надо делать такое лицо. Ты всё-таки не боевой маг». «Ты тоже на него не похожа». «Я боевая ведьма. Это ещё круче». «Ну, не кадровая, естественно. Так, спецкурс посещала в университете». Она осторожно приоткрыла дверь, заглянула и сразу захлопнула, не давая мне увидеть даже кусочек комнаты. «Значит так, я сейчас зайду, а ты подожди здесь, пока не дам знак». «Ну уж нет, ты не должна рисковать в одиночку». «Да какой риск?» — Клэр махнула рукой. «Она просто не одета». «А, ведьминская корпоративная этика». «Ой, я тебя умоляю, какая этика!» «Просто не хочу, чтобы ты пялился на полуголых ведьм». «Всё!» — она чмокнула меня в щёку. «Я пошла!» Минут десять я топтался под дверью. «Они там что, парадный наряд выбирают? Или наоборот похуже, чтобы меня не смущать?» «Заходи!» — раздалось за дверью, и я вошёл. Похитительница монстра в скромном платье сидела в уголочке на табуретке и жалостливо всхлипывала. Вот, познакомься, Элеонора Том-Томберг, зелёная ведьма. Зелёная, в смысле, школа колдовства такая? Это не школа, это коллективное помешательство такое. Вроде живёт себе нормальная ведьма или волшебник, а потом в голову шибает, что надо быть ближе к природе, что сила от этого растёт, и заклинания круче, если колдовать на полянке или под ёлочкой. Ведьма захныкала в уголке, и Клэр погрозила ей пальцем. «То они мельницы рушат, то траву крестьянам косить не дают, а эта красотка додумалась выпускать на волю монстров». «Они в неволе», — шмыгнула носом Элеонора, — «не размножаются». «Кто тебе это сказал, дорогая? Ты думаешь, что чудовищные порождения тьмы будут счастливы, гуляя под осинками?» Ведьма скривилась, но не нашла, что ответить. «Вот эта дурочка и залезла в парк развлечений!» «Я не дурочка!» «А как тебя еще называть? Как ты его хотела вывести наружу?» «За хобот!» «Ого! Еще за щупальца возьми!» «Мне просто помешали!» «Когда я пришла, там был какой-то дядька. Он пытался увести Юрика!» «Что за дядька?» Толстый такой, с акцентом разговаривает. Кричал «Ти есть мой монстр, слушайся!» Мы с Клэр переглянулись и понимающий кивнули. Всё ясно за окраинец. Днём ему не хватило, и он пришёл вразумлять монстра ночью, зараза эдакая. Что дальше было? Монстр впал в ярость, побил этого дядьку, чуть клешнёй ногу не откусил. Потом схватил щупальцем и выкинул подальше. Ведьма снова всхлипнула и продолжила рассказ. «Я хотела его успокоить, чтобы увести, но тут прибежал сторож, стал ругаться, будто это я монстра взбесила. Так обидно стало, но я и сколдовала на сторожа». Слезы побежали из глаз Элеоноры, и она уткнулась в ладошки. «Ну-ну, не надо плакать, или ты за сторожа переживаешь, он сильно пострадал». «Нет, его вообще не задело! Монстр его схватил и посадил к себе на спину, а меня хоботом больно!» «Ну а как ты хотела? Сторожа он давно знает, а тебя первый раз увидел. Естественно, ты и получила за безобразие!» «У ведьмы началась форменная истерика». Пришлось прибегнуть к крайнему средству, хорошенько сбрызнуть ее водой из графина. Пока ведьма успокаивалась и вытиралась, мы с Клэр немного пошептались. Он ее сильно приложил, чуть руку не сломал. Какой травмоопасный монстр, однако. Может, к врачу эту горе-похитительницу отвезти? Не надо, я уже наколдовала ей лечебную повязку. К утру будет как новенькая. Дайте элеонора протянула руку к графину нет в ответ она брызгаться не собиралась просто приложилась к горлышку губами и долго пила шумно глотая и булькая никогда бы не подумал что в такую миниатюрную девушку может влезть столько воды а потом ведьма вернула пустой графин он погнался сторож монстр этот ваш трубил хобота машуши закладывала и бежал за мной «Я через забор перелезла, так он следом выбрался, кое-как от него убежала». «Где он сейчас?» «Откуда я знаю?» – бестолковая похитительница поморщилась. «Сами его ищите, а я и близко не подойду. Лучше займусь приворотными зельями и замуж выйду». Клэр усмехнулась и развела руками. «Боюсь, она нам ничем не поможет. Зато теперь мы точно знаем, что случилось». Возвращаясь уже в темноте, мы с Клэр молчали. Старые идеи, где искать монстра, закончились, а новых пока не появилось. Может быть, утром на свежую голову мы что-нибудь придумаем. «Ваня, смотри!» «А? Монстр?» «Да нет, библиотека, круглосуточная, между прочим. Давай заглянем». «Зачем?» «Почитаем про монстров. Я, честно говоря, ничего про них не помню из университетского курса». Она не помнит, а я, в принципе, ничего про них и не знал. Так что я согласился, и мы направились в библиотеку. «Чего желаете?» — перед нами появился гоблин. «Наша платная библиотека всегда к вашим услугам. Желаете развлекательного чтива или научно-популярного?» «Интересует литература по монстрам?» «Хм, давайте посмотрим, что есть в нашем каталоге». Гублин зашел за стойку, взгромоздился на стул и вытащил толстую книгу. Так-так, молибден, моллюски, мамбаты, мангольфьеры, мансеньоры, монстры, ага. Есть справочник ветеринария «Чудовищ», иллюстрированный альбом «Все виды монстров» и приключенческий роман «Вокруг света за 180 дней на монстре». Последнюю не надо, остальные несите. Три золотых, пожалуйста. Сколько? Три золотых. А чего так дорого? Гоблин усмехнулся. Ночью у нас тройной тариф. Я полез в кошель и отдал Гоблину три монеты. Он довольно потер лапой и убрел в подсобку за книгами. Да уж, настоящий разбойник. Такие цены драть. «С другой стороны, кто еще, кроме гоблинов, способен заработать ночью на библиотеке?» «Прошу вас!» «Нет-нет, только в читальном зале!» «Вон туда, пожалуйста!» Он проводил нас в небольшую читальню всего с четырьмя посадочными местами. «Зато уютными, старширами и столиками!» «В соседней комнате вы можете приобрести напитки, сэндвичи и бодрящие снадобья. Все-все, не смею вам больше мешать». «Справочник мой». Клэр забрала книгу и заняла лучшее место. «Ну и ладно, я тогда альбом полистаю». «Ты знал, что монстры делятся на семь родов?» «Не-а». «Пишут, что даже внутренним строением различаются». Клэр читала с поразительной быстротой, листая страницы одну за другой. «А ты знал, что у них наблюдаются сезонные миграции? Может, наш потеряшка тоже мигрировал на юг? Нет, он не из кочующих видов. Еще они лучше всех определяют волшебников и обладают устойчивостью к магии. Не знал. А что их можно дрессировать и обучить сотни команд, слышал? Тоже нет». Я представил, как пытаюсь дрессировать Сеню. Ага, как же, согласится он. Посмотрит, как на больного, и уйдет на кухню таскать печеньки у бабушки. «Ваня, у тебя ужасающие пробелы в образовании!» «Да, я в курсе. В университетах ваших не обучался, в школу не ходил». Клэр оторвалась от книги и посмотрела на меня. «Можно пригласить частных учителей?» Они не будут распространяться, что ты «Нет, спасибо, как-нибудь обойдусь». В альбоме, что листал я, были собраны сотни разнообразных монстров. Действительно, семь родов, как и говорила Клэр, можно было различить на глаз. У одних щупальца, у других клешни, лапы, шипы и всякие другие особенности. Я просмотрел треть, нашел нашего беглеца и продолжил листать дальше. Когда страницы в альбоме закончились, я нахмурился. Ни один монстр из тех, что там были, не походил на Сеню. Даже близко похожих не нашлось. Неужели у меня уникальный монстр, не вписывающийся в классификацию? Или, если хорошо подумать, он и не монстр. В общепринятом смысле я имею в виду. Не знаю, надо будет проконсультироваться у кого-нибудь более сведущего. «Я нашла!» Клэр захлопнула книгу. «У нашего монстра отличная маскировка. В случае опасности он сливается с окружающими предметами. Хорошенькое дело, и как нам искать невидимку?» Она пожала плечами. «Лучше подумать об этом утром. Мы и так весь день на ногах, носимся как сумасшедшие. Не знаю, как ты, но я без сил. Поехали тогда в гостиницу. Я и сам что-то с ног валюсь». Отсыпались мы долго, утром попросили принести завтрак в номер и неспешно пили кауафей, даже не упоминая вчерашнюю беготню. Но не было у нас идей, не было. Расследование встало и разыскивать пропажу совершенно не хотелось. «Давай в музей сходим». «А он здесь есть?» «Эльф дарада вроде же на развлечениях специализируется». «Есть, я вчера вывеску видела». Музей тоже можно считать развлечением. Некоторые, знаешь ли, предпочитают интеллектуальный отдых. Вот ты, когда последний раз был на выставке? Я владыка и предводитель орков. Последний год я воюю, скачу по пустошам и гоняю светлых. Не до выставок было. Значит, будем тебя просвещать. Ты же наверняка не знаешь ни известных художников, ни скульпторов, ни композиторов. Почему не знаю? «Например, Рафаэль, Суриков, Малевич, Церетелли, Бах, Моцарт, Шуберт. Погоди!» Клэр нахмурилась. «Цуретелли — это ведь тот гоблин, который под видом статуи продавал горгулей? Он, конечно, забавный, но никакой не скульптор. А остальные фамилии я первый раз слышу. Ой, точно, это же из другого мира. Что-то смешалось у меня все в голове. Ладно, согласен». Я не знаю местных знаменитостей, согласен культурно просветиться и посетить музей. Пока мы собирались, у меня в голове крутилась жужжащая мысль, не дававшая покоя. Что-то мы упустили, что-то важное про пробежавшего монстра. Клэр? М, -м, м Я тут вспомнил, ведьма же сказала, что монстр посадил сторожа к себе на спину. Так? Угу. И после этого его никто не видел. «Значит, он так на монстре и катается?» «Кстати, да, вполне может быть. Бедняга!» «А ты умеешь находить людей по их вещам, как вчера с обрывком ткани?» «Точно!» Клэр чуть не подпрыгнула. «Могу! Найдем сторожа, а под монстр!» «Ваня, ты гений! Поехали! Пусть дадут нам что-нибудь из вещей этого охранника Забыв про музей, мы рванули в парк развлечений, отыскали элефантюила и вытрясли из него старые рукавицы, которые носил сторож. «Стойте, стойте!» Эльф замахал руками, стоило Клэр начать ритуал поиска. «На территории парка нельзя колдовать!» «О -о -о, и нежные все какие!» — поморщилась Клэр. «Не надо так вопить, мы уже уходим!» «Пришлось выйти за ворота и найти крохотный пустой тупичок, где нам никто не мешал. Сейчас сейчас! Клэр нарисовала мелом фигуру на брусчатке, зажгла свечу и помахала рукавицей над огнем. А ты ищем за пару минут. Помня, как долго она колдовала прошлый раз, настроился я ждать. Эх, надо было взять с собой что-нибудь почитать или маленькие шахматы. Но заскучать мне не дали. «Вот где вы спрятались, колдуете. А зачем?» Без предупреждения и объявления войны в тупике появился Корнелиус. «Я вас с самого утра ищу. В гостиницу зашел, а вас там нет. Бегаю, чуть ли не кричу. Но вот, нашел. Как вы спались?» «Темные боги. Опять он. Это расплата за мою доброту». «Вчера пожалел его, привел в чувство, даже нанял извозчика. А он очухался и опять пришел. У вас такая интересная жизнь, я даже завидую! Чем сегодня планируете заниматься? Кстати, здесь недалеко есть отличное романтическое место. Давайте сходим. По лицу вижу, что не хотите. А зря, очень зря. Клэр очень любит романтику». Он хихикнул и понебратски хлопнул меня по плечу. «Ой, отобью я ее у вас. Вы, конечно, такой весь мужественный и сильный, но мы с ней знакомы очень давно, и я знаю все, что она любит». Я огляделся по сторонам. Место тихое, прохожих нет. Придушить его, что ли? «Мальчики, посторонитесь!» Клэр, размахивая рукавицей, пробежала мимо. «Я взяла след! За мной!»